Глава четвертая. Элис. «Я немного не понимаю. Это шутка такая. Она совершенно не смешная». Алис напряглась и широко раскрытыми глазами посмотрела на меня. Но уже в следующий момент она, прикусив губу, нахмурилась. Было прекрасно видно то, что моя бывшая сестра пыталась вернуть внешнему виду непринужденность. Но получалось плохо. В то, что я Элис, она явно не поверила». Как говорится, непробуждённые омеги никогда не пробуждается без исключения. Это всё равно, что отрубленная рука никогда заново не отрастёт. Даже если не брать в счёт мою значительно изменившуюся внешность, в понимании Диланов я всё так же оставалась калекой, а сейчас перед ними стояла полноценная омега. Поэтому мои слова они явно серьёзно не приняли, лишь реакция на них у каждого была разной. Айрис и Алис напряглись, им нечто такое не понравилось потому что они решили, что таким образом кто-то решил поиздеваться над их семьей. Или помимо этого имелись еще какие-то причины, но пока что они пытались сохранить спокойствие, держать головы высоко поднятыми и не высказывать слишком сильную враждебность, не выходить на конфликты. Луиду Хорресу и Дастину нечто такое показалось забавным. Я даже услышала, как они перекинулись парой фраз, которых прозвучало недоразвитое. И за мной они наблюдали с интересом, по большей степени, судя по всему, считая меня омегой, который хочет найти с ними общий язык, раз я начала разговор с шутки, пусть и со странной. На брендона я не смотрела, не видела в этом смысла, но более чем отчетливо ощущала нечто странное. Он стоял в той части балкона, которая плохо освещалась. Там царил полумрак, и в эти мгновения порывами ветра оттуда доносилось нечто буйствующее, животное, до да жути несдержанное и похожее на миллиард разрядов тока, хотя сам Альфа стоял неподвижно. Хотя сам Альфа стоял неподвижно, будто превращая в стальную статую, разве что он делал глубокие вдохи. Я все так же ощущала его горящие в полумраке глаза, вернее их взгляд, пившийся в мое лицо. И я уже в следующее мгновение уловила движение. То, что он пошел ко мне, делая глубокий вдох, а также не отрывая взгляда от моего лица, хрипло спросил. «Элис?» «Брэнд, ты что, реально поверил в то, что это она?» Дастин усмехнулся, но его вопрос остался без ответа. Брендон проигнорировал его, все так же взглядом вскользил по моему лицу. Настолько пристально, будто оставляя на коже ожоги, рассматривая меня так, как никто другой в моей жизни, буквально пожирая взглядом. Но он так и не подошел ко мне, не смог. На балконе возникла тень. Лестер, становясь передо мной и таким образом закрывая от брендона он своим появлением изменил ту атмосферу, которая царила на балконе». Лестер вообще находился за пределами понимания, слишком огромный, настолько, что порой даже смотря на него не веришь в то, что альфы вообще могут быть такими, и он являлся жутким, страшным в любом своем проявлении. Такого один раз встретишь и больше не забудешь, хотя бы потому, что от него незримо исходило отсутствие граней, для него их не существовало». На Диланов Лестер произвел неизгладимое впечатление, впрочем, на него так реагировали абсолютно все и всегда, но, учитывая обстановку и мои предыдущие слова, воздух тут же пропитался тяжестью. «Миссис Дилан, разве я выгляжу как та, которая любит шутить?» Я спросила у Айрис. «И разве вы не хотите поприветствовать меня в ответ? Мы ведь столько лет не виделись». Она оторвала взгляд от Лестера и растерянно посмотрела на меня. Сделав глубокий вдох, она произнесла. «Я понятия не имею, зачем вы это говорите. Вот только, может, вы не слышали, но Элис была не непробужденной Омегой». «Я прошу вас прекратить», — в разговор вмешалась Алис. «Шутка это или еще что, но Элис для нашей семьи больная тема. Упоминая о ней, вы делаете больно моей матери». Она до сих пор не пришла в себя после того, как Элис сбежала. А вы берете и давите на рану. Неужели я давлю вам на рану, миссис Дилан? Я слишком хорошо помню то, что вы мне сказали в нашу последнюю встречу, чтобы поверить в то, что у вас могли появиться какие-то там раны. Выражение лица Айрис мгновенно изменилось. Глаза округлились, выказывая непонимание и шок. Прикрыв рот ладонью, она издала судорожный выдох. Это заметили все. «Уйди!» — я услышала голос брендона Он говорил это Лестеру. Среди всех Диланов Брэндон на моего телохранителя отреагировал иначе. С тем, что безошибочно можно было назвать кровожадностью, той, которая ощущалась даже в его запахе и в потемневших зрачках пустых глаз. «Он никуда не уйдет, мистер Дилан», — я сказала это брендону впервые за последние пять лет обращалась к нему от своего лица, и ловя себя на мысли, что мне совершенно не хотелось этого делать. Возможно, это от того, что я понимала, нам не о чем разговаривать. Он мой телохранитель, и он выполняет четкий приказ не подпускать ко мне всяких ничтожеств. Брендон повернул голову и посмотрел мне в глаза. Наши взгляды встретились. «Мой ледяной». Его же такой же мертвый и жесткий, но в этот момент там промелькнуло то, что было похоже на боль. Жаль, что я, скорее всего, ошибалась. Брэндон не был способен испытывать нечто такое. А ведь мне хотелось, чтобы он страдал, чтобы горел в аду».